Глава 33. Ультиматумы. Бил, Июль. 2334 год. Вирт. Я слонялся по своей ВР, ходил по засыпанным гравием дорожкам, садился на удачно расположенные скамейки. Меня выбросило из экспедиции, и это неожиданно стало для меня сильным ударом. Она была самым интересным проектом за очень долгое время, и я внезапно понял, что уже скучаю по небесной реке. Вдруг сеанс с жалости пришлось прервать. Поступил сигнал от Гарфилда. Я отправил ему ответ, и он сразу заскочил ко мне. «Повсюду идет отключение автофабрик», — сказал он без предисловий. «Что?» «Похоже, что Звездный флот решил повысить ставки. Кроме того, в ходе подготовки им, видимо, удалось взломать большинство автофабрик. Они предлагают встретиться». «Тебе?» «Ну, ты же послал их в черную дыру?» «Да, логично». Я посмотрел на приглашение, затем разблокировал Ленни и отправил ответ. На сей раз Ленни привел с собой подмогу. За его спиной стояло полдесятка членов Звездного флота в одинаковых красных формах, похожих на мундиры из нового поколения, но не идентичных. Это, конечно, была всего лишь попытка давить на психику. Ни о каком физическом принуждении в ВР даже и речи не шло. Но их самодовольные ухмылки никак не улучшали ситуацию. «Ну ладно, Ленни, давай ближе к делу», — сказал я, сурово глядя на него. «Ты не в том положении, чтобы командовать», — усмехнулся он. «А ты не в том положении, чтобы еще больше злить меня. Ничего непоправимого не произошло. Построим новые автофабрики, а станции либо вернем себе, либо взорвем и создадим новые. Люди в любом случае этим займутся, если мы позволим вам это сделать». «Ты о чем?» — спросил я, свирепо глядя на него. «Автофабрики, которые мы контролируем, будут создавать снаряды, корабли и матрицы. Почему ты думаешь, что мы разрешим вам их забрать?» Несколько миллисекунд я молча смотрел на него. «Вы объявляете нам войну!» «Билл, давай не будем опережать события. Мы просто хотим заявить о себе как о силе, с которой нужно считаться. Вселенная не твоя собственность, знаешь ли, как говорит Боб». У нас свободная галактика. И для начала вы решили украсть чужое добро и выдвинуть ультиматум. Не лучший способ утвердить свое моральное превосходство. Все не так просто. Да нет, Ленни, все очень просто. И, похоже, ты и твои друзья эволюционировали настолько, что уже меня не понимаете. Называй это как хочешь, но это все равно. Объявление войны. Ленни, наконец, перестал ухмыляться. Возможно, он начал понимать, что события идут не по сценарию. Билл, мы не собираемся стрелять в других бобов. Нам нужно только одно — чтобы бобы перестали вмешиваться в дела биосуществ. Вздохнув, я устало посмотрел на него. И вы хотите навязать нам свое решение с помощью воровства и угроз? Прости, Ленни, но это полный провал. Не тебе это решать, Билл. Бобы, погоди. Ты хочешь сказать, что у меня нет прав в одностороннем порядке решать за всех, но у вас оно есть. Любопытно. Бобы, которые не хотят вмешиваться в жизнь Био, не обязаны это делать. Но у меня такое странное чувство, что в сторонниках у меня недостатка не будет. Изначальный Боб не смирился бы с этим, а большинство из нас по-прежнему похоже на него. Теперь уже лень не устало взглянул на меня. Значит, все сведется к тому, кто реплицируется быстрее. — Похоже на то, — ответил я. — Пока лень И я разорвал с ними связь. В последнее время зал совета, похоже, никогда не пустовал. В данный момент бобы бродили по нему, сбивались в группы, обновляли информацию на досках и голографических экранах. Несколько команд делали каталог систем, которые контролируют Звездный флот, а другие разрабатывали стратегию захвата этих систем. Другие группы работали над планами обороны и обдумывали наступательную кампанию. Последняя задача оказалась сложной, поскольку Звездный флот, похоже, постарался удалить как можно больше информации о себе. Большие куски генеалогии Звездного флота просто исчезли из наших баз, и о его местонахождении тоже. Я уже начал сомневаться в том, что все дело именно в первой директиве. Устроенный ими переворот, а это был именно он, являлся слишком масштабным и хорошо спланированным. С другой стороны, если изначального Боба что-то цепляло, уровень его увлеченности зашкаливал. Об этом следовало помнить, ведь флот, несмотря на репликативный дрейф, по-прежнему состоял из потомков Боба. Ко мне подошел Тор. Мы восстановили две станции ретранслятора. Как? Физический осмотр и перезагрузка. А я думал, что звездный флот их заминировал. Верно из-за этого мы уже потеряли шесть станций. Но Марк нашел обходной путь. Точнее, его изобрел его друг, инженер Посейдона. В общем, большинство станций удастся вернуть под наш контроль. Но нам нужно понять, как сообщить об этом другим Бобам. Так, чтобы Звездный флот не узнал об этом и не принял меры. Я закрыл глаза и опустил голову. Это действительно была война. Со шпионажем и контрразведкой. «Ладно, Тор, спасибо». «Отправим данные всем бобам, про которых мы точно знаем, что у них чистые системы. Остальные? Отдай инфу про гунам, пусть они станут посредниками. Никто ничего не получит без их разрешения». «Ясно». Тор кивнул и пошел прочь. Я был почти уверен, что рано или поздно в кого-то влепит снаряд. На чьей стороне будет этот боб, неважно. «В мир бобов пришла война».